показывала ужасную растерянность. Единственный из всей эскадры судна, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом, привез военному министру донесение о бои. Подробности настолько странные, что их побоялись опубликовать. дюймовые орудия были бессильны против световой башни острова негодяев. Все эти неприятности —